Эпилог. В январе 2012 года мне позвонили из еврейской общины Родоса. С ними связалась женщина из Австралии и поинтересовалась, остался ли кто-нибудь в живых из семьи Джакоби и Медиано. Секретарша ответила, что да, остался, и дала мой номер телефона. Дама из Австралии хотела узнать, была ли среди моих родственников Люция, дочь Дианы, умершей ещё до депортации. Несомненно, речь шла о моей сестре. Женщина сказала, что от своей матери получила вышитые простыни и ещё несколько вещей, которые были приданным лючи. Когда началась депортация, моей сестре было 16 лет, и она, как и все девушки в то время, готовила себе приданое вместе с матерью, тётками и кузинами. Помню, что у неё в спальне стояло два или три баула с приданым. Австралийка поведала, что Люция раздала всё это перед депортацией, и случилось так, что её мать оказалась владелицей части приданого. Возможно, она была нашей хорошей знакомой. Приданное моей сестры наверняка попало ей в руки во время мародёрских вылазок, очень частых после нашей депортации. Возможно, эта женщина, уехавшая в Австралию, забрала вещи с собой, но у неё не поднялась рука воспользоваться ими. перед смертью она, видимо, почувствовала укор совести и попросила дочь вернуть вещи владельцам. Я с нетерпением ожидаю посылку с двумя голубыми простынями с вышитыми инициалами L и M. Лучия Модиано